глава 22. Суматоха, беготня люди сбежались на поляну возмущенная Дарья дмитриевна ругающаяся матом все это смешалось вокруг вики в сплошную карусель и она уже ничего не понимала как во сне когда смотришь сюжет словно со стороны и не можешь ничего понять стресс отобрал последние силы и их не было даже чтоб подумать лишь одно вика сейчас знала точно без каких-либо оговорок и но Она не имеет права сейчас стыдиться своих шести пальцев на руках и прятать их в карман. Из-за него, из-за мальчишки, который ей доверился, она не имеет права портить ему психику, показывая, что это аномалия, и ее надо стесняться. Пусть, глядя на нее, маленький мальчик поймет, что в этом нет ничего страшного. Пусть он живет нормальной жизнью, не чувствуя себя неполноценным. Вика знала, каково это когда мать каждый день напоминает тебе о твоей проблеме, говоря, что это уродство. И ты, маленькая девочка, веришь родительнице на слово, а позже уже не можешь думать по-другому. Эта мысль врастает в твое сознание, как клещ своими цепкими маленькими лапками. И все. С этим надо жить. Поэтому Вика, превозмогая привычку и стыд, вытащила свои руки из карманов, подмигивая мальчишке, и показывая класс своими шестью пальцами. То чувство зависти, которое всю жизнь сопровождало ее и периодически душило, пропало. Вот так вот взяла и испарилась, лишь только она разрешила себе быть собой. Это оказалось так легко сделать, что не верилось даже. Только горький привкус досады. Почему не сделала это раньше? Столько лет было потеряно, столько противных завистливых жаб было проглочено. Но лучше поздно, чем никогда. Вика пообещала себе, что все, это больше не вернется никогда. Потому что она молода, умна, и она может видеть, слышать и чувствовать этот мир. Вот что самое главное. Значит, завидовать нечему. У нее есть все для счастливой жизни. А самое главное, что на этой земле есть маленький мальчик Айк, И он доверился Вике. Он смотрит на нее, равняется, и она не может его подвести. «Ты моя же дева!» Разгоняя ее мысли, сказал Алтан и обнял крепко, как обнимают родного человека. Когда все, включая его, прибежали на поляну, то закрутились вокруг Айка и поверженной Дарьи Дмитриевны, на время забыв про Вику. «Дай тебя расцелую. Вот знаешь, у тебя теперь есть друг. Я. Ты звонишь Алтану, он сразу бежит к тебе на помощь. Вот сразу. Честно-честно тебе говорю. Можешь проверить?» Потом хитро улыбнулся и добавил. «Ну, по пустякам не звони, хорошо? Только если очень-очень надо». И, подумав, добавил, «Ну, прям очень-очень-очень». И еще раз с чувством поцеловал девушку в щеку. «А вы знаете, что у Айка шесть пальцев на ногах?» — спросила девушка довольного бурята, когда тот уже хотел отойти от нее. Она была уверена в ответе. «Конечно, знают. Но ей хотелось посмотреть на реакцию. Вздохнет он, скажет с огорчением или нет». Она по привычке хотела сделать вывод о людях по их отношению к детям, но получила совсем неправильную, вернее, неожидаемую ею реакцию. Алтан вскочил на ноги, захохотал, наклонился снова к Вике и с радостной надеждой спросил. — Что, правда? Ты точно, дева, не врёшь? Ты меня не обманываешь? И, может быть, с того, неужели случилось? Счастье-то какое случилось! Вика немного испугалась реакции мужчины и, словно оправдываясь, сказала. «Ну да. Он увидел мои руки и сказал, у меня тоже. А потом еще и обувь снял». «Ты шутишь?» Вике показалось, что Алтана сейчас порвет от счастья. «Прям сказал? Он уже три месяца не говорит, как родители его погибли. Ты мне, дева, только не ври, миленькая. Говори правду. Я знаешь, какой злой, когда врут». Все это Алтан произносил с самой счастливой улыбкой на лице. «Я не вру. Все еще не понимала ничего Вика». Ну тогда у нас праздник сегодня. У Ванжура продолжение появилось. Духи с милостью над надродом. И Айк, получается, заговорил. Дополнила Вика список радостей. Да, пойду мальца расцелую! Это надо же. Счастье-то какое. А я думаю, чего это он в баню один ходит? А он стеснялся. Вот глупый. Радоваться надо. А он стеснялся. Когда Алтан побежал целовать Айка, Вика взглянула на свои руки и почему-то тоже не увидела то чего надо стесняться и что может испортить кому-то целую жизнь».